покачивала головой и снова принималась разглаживать тихо и грустно Только один раз за это время Джемиля громко заразительно смеялась, и у нее, как прежде сияли глаза. Наток, шумной гурьбой завернули мимоходом со Скирдовки Люцерны молодые женщины, девушки и джигиты, бывшие фронтовики. Эй, бай!